Глава 7. Застывшее время. Мы сами архитекторы своей памяти. Сознание скользит над временем, как прожектор. Внезапно перед глазами, так словно это было только что, возникает дом бабушки, на крышу которого в 10 лет мы залезали вопреки запретам. В следующий миг мы уже видим свою собственную квартиру с матрасом на полу и доставшейся от предыдущего квартиросъемщика кухней из Икеа. Потом вдруг выскакивает мысль о том, что до сих пор не куплен подарок на день рождения друга, который будет на следующей неделе. Мозг – это машина времени. Большинство путешествий в прошлое и будущее мы совершаем так быстро, что даже не замечаем этих перемещений. Мы обрываем контакт с настоящим, но зато можем легко нырять в прошлое. А если бы у нас не было такой способности? Луч прожектора сознания высвечивал бы только нынешний момент. Все, что было до и после, скрывалось бы во тьме. Получилось бы у нас жить в бесконечном настоящем. С этого вопроса Уильям Джеймс, один из основателей американской психологии, начал свое исследование ощущения времени, ставшее классикой. Если бы прошлое перестало звучать, как выразился ученый, наше сознание напоминало бы светлячка. Он освещает точку, в которой находится, но все остальное остается в полной тьме. Картинки и ощущения были бы нанизаны на нить друг за другом, словно жемчужины. Любое впечатление в тот момент, когда он угаснет, терялось бы навсегда. Между тем, что было и тем, что есть сейчас, мы бы не видели никакой связи. Любое из этих мимолетных состояний составляло бы наше бытие. Джеймс считал возможным, что даже в этом случае мы бы вели себя адекватно. Мы можем поступать правильно, не осознавая, что именно нас к этому подталкивает. Наверное, так принимают решения животные, с помощью инстинкта, либо потому что они помнят, какая реакция в тех или иных обстоятельствах оказалась выгоднее. Но чего бы мы точно лишились, если бы наше сознание находилось полностью в настоящем, так это ощущение времени. Вопрос в том, как же мы связываем мгновения между собой. Жизнь без прошлого и будущего. Джеймс полагал, что его размышления не более чем интеллектуальная игра. Память кажется чем-то настолько естественным, что в принципе трудно представить свою жизнь без воспоминаний. Легче вообразить, каково это, ослепнуть. Однако, вопреки мнению психолога, постоянно жить здесь и сейчас возможно. Один из самых знаменитых людей, не имеющих памяти, пожилой мужчина с инициалами Г.М., который живет в доме престарелых в Коннектикуте на восточном побережье Америки. Его случаи исследовали более 100 ученых, и его биография даже была опубликована. Все, кто встречался с ГМ, поражались тому, каким приятным собеседником был этот мужчина без воспоминаний. Он с удовольствием вел беседу, любезничал с дамами, обладал чувством юмора и прекрасными манерами. Никто не замечал, что он сразу забывает все, о чем ему рассказывают. ГМ знал о своем ограничении и сам над ним смеялся. Когда одна исследовательница спросила его, как он пытался восстановить свою память, он ответил. «Понятия не имею. Откуда мне знать, что именно я уже попробовал?» Когда он выходил из комнаты и через пару минут возвращался, ГМ вел себя так, будто видит посетителя впервые. Слова, которые он слышал или произносил сам, меньше чем через минуту исчезали из его памяти. То есть ГМ жил только в настоящем. Понятия прошлого и будущего для него отсутствовали. Если обычно жизнь воспринимают как фильм, в котором плавно меняются обстоятельства, то для ГМ она больше напоминала постоянное появление новых фото. И как и предполагал Уильям Джеймс, ГМ не видел между первым и вторым снимком никакой связи. Он проживал каждое новое мгновение, словно человек, который только что проснулся, как он сам это однажды сформулировал. Существовало ли для него время как таковое, Если его просили воспроизвести прошедшие промежутки времени, ему удавалось припомнить только последние 20 секунд. Столько обычно удерживается в рабочей памяти. Примечание. Здесь нет никакого противоречия с высказыванием, встреченным в главе 5, согласно которому воспоминание блекнет в рабочей памяти через 3 секунды. Если раздражитель остается важным, его можно сохранить в рабочей памяти, обновляя воспоминания сколько угодно часто. Например, повторяя информацию снова и снова. На это способен ИГМ. Но поскольку рабочая память очень ограничена по объему, как правило, через 20 секунд в нее поступает следующая информация. За пределами этих 20 секунд Гэм не ориентировался. Если его просили описать пятиминутный интервал, он не мог вспомнить ни минуты. Он явно не ощущал временных промежутков длиннее нескольких мгновений. Если время для него и существовало, оно состояло из крохотных фрагментов по несколько секунд. Когда человек не способен соединить в одну продолжающуюся историю то, что было раньше и что было позже, что произошло пару минут назад и что происходит сейчас, он также теряет ощущение минут, дней, лет. ГМ даже не мог сказать, сколько ему лет. Его история, какой бы трагичной она ни была, отражает два наших заветных стремления. С одной стороны, мы хотим наслаждаться настоящим и чтобы нам при этом не мешали мысли о прошлом и будущем. Экстаз. Это состояние, при котором мир воспринимается так ярко, словно мы все видим впервые. С другой стороны, мы хотим навсегда удержать как раз эти мгновения, законсервировать их в памяти. Но одно может быть достигнуто только за счет другого. Ведь там, где есть воспоминания, должно быть и пространство для него. Для науки судьба ГМ была и остается настоящим сокровищем. Его ограничения объясняют, как работает память, И, следовательно, как из воспоминаний возникает переживание времени. Как только мы это поймем, мы постигнем, как время, в котором мы живем, меняет нас. Пережитый опыт формирует нашу личность. Мы представляем собой в каком-то смысле растянутое время. Но какая инстанция решает оставить в нашей памяти мгновение или выбросить его навсегда? Что такое воспоминания и из чего они состоят? различные виды памяти. ГМ – жертва операции. Еще в детстве у него внезапно начались эпилептические припадки, которые с переходным возрастом становились все чаще и сильнее и мучили его несколько раз в неделю. Молодой человек больше не мог выходить из дома, не говоря уже о том, чтобы ходить на работу. Нейрохирург Уильям Сковилл провел своему пациенту радикальную операцию, которая должна была вернуть хорошо образованному ГМ нормальную жизнь. Врач удалил ему большие участки мозга. Из височных долей, от которых, по его мнению, исходили электрические импульсы, он удалил кусочки размером со сливу с левой и с правой стороны. Тем самым Сковелл должен был разрушить структуру, которая называется гиппокамп. Фактически, это сеть нейронов, которая скручивается в форме морского конька по двойной дуге под височными долями. Хирург не знал, что делал, поскольку в то время функция гиппокампа была не изучена а без него мы не можем создавать воспоминания. Вот чему ГМ научил ученых. И хотя его эпирептические припадки больше ни разу не повторялись, после того, как мужчина очнулся от наркоза, он изменился навсегда. Его память больше не воспринимала новую информацию. При этом он по-прежнему отлично знал, кто он, и мог подробно рассказать о своем детстве и юности. Также никуда не делась его образованность и, к удивлению его врача, он даже освоил новые навыки – карточные фокусы и умение читать текст, отраженные в зеркале. Подобного рода трюки давались ему безукоризненно, пусть даже при каждом повторении он считал, что показывает представление впервые. Так ГМ доказал, что существует не одна память, а несколько. За то, чтобы мы могли научиться ездить на велосипеде или выполнять фокусы, ответственны специальные части мозга – Эта бессознательная, так называемая имплицитная память осталась у ГМ нетронутой. Но проживанию времени она, очевидно, мало способствует. Для этого необходима эксплицитная память, в которой мы накапливаем информацию и опыт. Эксплицитная память состоит из двух ступеней. Как показал случай ГМ, первый этап – рабочая, краткосрочная память. Как мы уже убедились, она содержит информацию, которая актуальна для намерения здесь и сейчас например, чтобы набрать названный телефонный номер. Это действие связано в первую очередь с лобной долей мозга, префронтальной корой, которая у ГМ осталась неповрежденной. Данные краткосрочной памяти выдаются молниеносно, но ее объем ограничен. Тому, кто захочет удержать в голове более семи различных фрагментов информации, обычно приходится прибегать к мнемотехнике. Воспоминания в рабочей памяти главным образом поверхностные. Если их не повторять, постоянно бормоча себе под нос, они исчезнут самое позднее через пару минут. Второй же этап информации проходит только, когда она кажется нам настолько важной, что занимает нас интенсивно, долго или с какой-то периодичностью. Лишь в этом случае она имеет шанс перейти в долгосрочную память. Все остальное будет для нас навечно потеряно, чтобы в голове не скопилось слишком много ненужных знаний. Разве вы хотите помнить каждый рекламный ролик, который когда-либо слышали по радио? Как раз этот вход в долгосрочную память у ГМ и был заблокирован. Но когда событие ищет доступ в долгосрочную память, мозг устраивает дополнительный отбор. Далеко не все детали запоминаются, но мы помним только то, что в момент переживания кажется значимым. Вероятно, вы знаете, какая была погода, когда вчера рано утром вы шли по улице. Но вы не помните, какого цвета был автомобиль, припаркованный у двери дома. Вы не запомнили эту информацию, и она никогда не просочится в вашу долгосрочную память. Поэтому воспоминания не могут быть фотографическим отпечатком действительности. Гораздо больше память похожа на географическую карту всей нашей прошедшей жизни. На нее кое-что нанесено, но в ней очень много белых пятен. Как настоящее становится воспоминанием и наоборот. Несмотря на то, что мозг жестко отсеивает информацию при переходе из краткосрочной в долгосрочную память, у нас в голове копится огромное количество данных. Мы поглощаем информацию с первых же часов после рождения. Ориентироваться в этом хаосе сложно. Мы понимаем это, когда не можем вспомнить нужную информацию, как говорят, на языке вертится. Но, учитывая какой объем информации хранится у нас в голове, это происходит довольно редко. Память – чудо организации. За десятую долю секунды мы находим в ней популярные песни, которые слышали в юности, но не всегда нужный телефонный номер такси или название любимой зубной пасты. Это происходит потому, что мозг разделяет наш опыт на части и хранит отдельные данные в разных местах. Например, если вы запомните сцену, где вы с другом сидите друг напротив друга и разговариваете, каждая деталь попадет в разные области вашего мозга. За знание о том, где кто-то или что-то находилось, ответственны одни центры, за то кто или что это было – другие. Отдельно в других областях мозга хранится то, что вы слышали. Позднее все детали окажутся в определенной взаимосвязи, как в предметном каталоге библиотеки. Пережитый опыт распадается на отдельные факты. Специалисты называют это кодированием. Примечание. Этот механизм ярко проявляется, если проанализировать способность шахматных гроссмейстеров запоминать комбинации. Мастера шахмат могут без устали запоминать сложные комбинации со множеством фигур но только в том случае, если они действительно могут возникнуть в игре. Но если показать им произвольное размещение фигурок на доске, то их возможность запоминать будет такой же плохой, как у дилетантов. Гроссмейстеры способны запоминать сложные ситуации в игре, потому что научились их кодировать. Таким образом, воспоминания — это несохраненные настоящее. Когда опыт становится воспоминанием, он изменяется, распадается на фрагменты. Однако мозг запоминает не только отдельные фрагменты, но и то, как они связаны. Поэтому, когда мы ищем информацию, мы можем переходить от одного факта к другому. Насколько это полезно, можно увидеть, когда вы ищете бумажник. Вы напрасно себя спрашиваете, куда эта чертова вещь запропастилась. У вас нет прямого доступа к этой информации. Но если вы себе представите, как накануне пересчитывали деньги, когда последний раз держали бумажник в руке, и в каком пальто вы были, Велик шанс, что воспоминание внезапно вспыхнет. Вот вы и использовали кодирование памяти. Именно это вы делаете, когда отправляетесь в путешествие по прошлому и натыкаетесь на воспоминания, за которыми и в которых скрывались вещи, относящиеся к еще более отдаленным временам, будто сложенные одна в другую, точно так же, как складывались в бесконечную цепь лабиринты сводчатых галерей, открывавшихся передо мной в пыльно-сером свете. Как отмечал писатель Винфрид Георг Зебальд Функция гиппокампа как раз заниматься этим кодированием. В той части мозга, который ГМ лишился, данные раскладываются для хранения. Как именно это происходит, пока не ясно. До сих пор остается открытым вопрос, является ли гиппокамп неким промежуточным складом для тех воспоминаний, которые окончательно отправятся в долгосрочную память. Или это просто механизм, который мгновенно перемещает эти данные в окончательное хранилище? В любом случае, ответственность гиппокампа разделит наш опыт на фрагменты таким образом, чтобы память могла их отфильтровать и снова найти. Чтобы вызвать воспоминания в сознании, информация, распределенная по всей коре головного мозга, собирается заново. Этим занимаются зоны, расположенные в височной и теменной областях, которые американский невролог Антонио Дамасио назвал зонами конвергенции. Чтобы оживить в памяти разговор на прошлогодней вечеринке, зоны конвергенции задействуют все участки мозга, где хранятся подробности этого разговора, что мы тогда видели, слышали и делали. Затем разделенные факты складываются в единую картину, как кусочки пазла. Точно так же восстанавливается и временная последовательность, если воспоминания еще не слишком давние. Этим занимается центр глубоко в коре головного мозга, базальный передний мозг. Он делит отдельные картины на те, что были раньше и позже, вследствие чего снова возникает осмысленное действие. У людей, у которых из-за инсульта была повреждена базальная часть переднего мозга, нарушается память. Даже если они верно вспоминали каждую отдельную сцену из прошлого, то все равно путали, что было до и что после. Когда они рассказывают о своей жизни, в их речи отсутствует логика. Впрочем, память всегда хранит лишь то, что в свое время казалось важным. Вот почему воспоминания даже в здоровом мозге полны белых пятен. Большая часть деталей пазла отсутствует, потому что их там никогда не было. Тем не менее, мы уверены, что у нас перед глазами вполне полноценная картина прошлого. Мозг бесцеремонно дополняет недостающие данные, а когда убедительные подсказки отсутствуют, он их просто сочиняет. Юристы знают об этом как никто. Если в ходе судебного разбирательства трое прохожих должны подтвердить цвет автомобиля, попавшего в ДТП, судьи зачастую сталкиваются с тремя разными заявлениями. Каждый свидетель будет клясться, что он прав. Как выразился американский когнитивный психолог Ульрик Найсер, мы помним динозавров по нескольким сохранившимся фрагментам костей. Воспоминания нас меняют. Из чего состоят воспоминания? Информация проникает в мозг в виде сигнала между нервными клетками. Причем нейроны каждый раз активируются особым образом. Если подумать о последнем проигрыше национальной сборной, сработают совсем другие серые клетки, чем когда мы ощущаем вкус клубники на языке. То есть каждому переживанию в мозге соответствует совершенно определенный и, разумеется, чрезвычайно сложный паттерн возбуждения нейронов. Когда мы что-то вспоминаем, сохраняется именно паттерн. Он и есть воспоминание. Так прошлое может всплыть в нашем сознании, если воссоздается прежнее состояние. Паттерн возникает потому, что нейроны соединены между собой с помощью разветвленных отростков – дендритов. Через них идет обмен сигналами. Активность одной серой клетки стимулирует активность следующей или блокирует ее. Что именно случится, решается на конце дендритов, где сигнал от одного нейрона передается другому. Там расположены шлюзы, которые называются ионными каналами. Сигналы передаются в виде электрически заряженных атомов то есть ионов. В рабочей памяти воспоминание сохраняется за счет временного изменения поведения нейронных связей. Проще говоря, ионные каналы остаются в состоянии, которое соответствует картинке из прошлого, вместо того, чтобы перестроиться на новую информацию. Таким образом, паттерн, который относится к этому переживанию, сохраняется, и то, что нужно удержать в памяти, остается в сознании активным. Правда, вскоре каналы вернутся к своему нормальному состоянию, и информация забудется. Чтобы воспоминание отпечаталось в долговременной памяти, должно случиться нечто большее. Исследователи в лаборатории продемонстрировали на отдельных клетках, как происходит закрепление пережитого опыта. Сначала в серых клетках образуются определенные белковые вещества, протеины, которые блокируют ионные каналы на нескольких промежуточных этапах, словно клин в двери. Примечание. Этот процесс называется долгосрочное потенцирование. Так, паттерн сохраняется еще на какое-то время. Но протеины разрушаются, и в долгосрочной перспективе было бы слишком сложно и затратно постоянно производить новые, чтобы сохранить воспоминания в памяти. Вот почему информация, которая в дальнейшем окажется важной, передается на окончательное хранение. Нейроны меняют форму, на них вырастают новые дендриты. С этого момента сигналы усиленно передаются от одной серой клетки к следующей. Вместо того, чтобы блокировать ионные каналы, шлюзы информации, для сигнала создается абсолютно новый путь. Паттерн возбудителя прошедшего опыта может быть запущен снова в любой момент. Воспоминание закрепляется в голове и может сохраняться там до смерти. Долговременная память означает таким образом, что структура мозга изменяется. Этот процесс можно наблюдать под соответствующими микроскопами. Примечание. Эти эксперименты проводил мюнхенский исследователь мозга Тобиас Бонхёфер. Они описаны в моей книге «Формула счастья». Мозг работает совсем иначе, чем компьютер. В машине есть программное обеспечение и техническое оборудование. С одной стороны – программы, с другой – устройства, на котором они работают. Если загрузить на компьютер цифровые фото с прошедших выходных, сама машина никак не изменится. Перемагнитится лишь пара крохотных участков на жестком диске. В мозге программное обеспечение и оборудование составляют одно целое. Когда мы запоминаем картинки, структура нейронов меняется, и от того, как нейроны соединятся друг с другом, зависят наши чувства и поведение. Итак, память формирует личность, кристаллизуя в голове прошедшее время. Писатель Марсель Пруст описал эту метаморфозу так точно, ярко и подробно, как никто иной. В конце его романа «В поисках утраченного времени» рассказчик вспоминает звон колокольчика, который он однажды в детстве услышал в родительском доме. Он говорит, этот звон до сих пор стоит в ушах, сами эти звуки, хотя они остались так далеко в прошлом. И чтобы услышать его получше, я вынужден был вновь оказаться внутри себя самого. Значит, внутри меня дребезжание этого колокольчика не затихало никогда. А еще между ним и настоящим мгновением всегда было это прошлое, что бесконечно прокручивалось раз за разом, а я и не знал, что ношу его в себе. Пруст с полным правом говорит о годах, прожитых нами и неотделимых от нас. СОБСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Дополнительное понимание природы памяти и восприятия времени дала нам судьба канадца КАЭС, который в 1981 году после аварии на мотоцикле потерял большую часть мозга и тем самым память. Как и его собрат по несчастью ГМ, с тех пор он не мог удержать в памяти ни единого события в своей жизни. Он сразу забывал, что делал минуту назад. Однако абстрактную информацию он помнил как прежде, хоть и с ограничениями. А еще виртуозно владел сложной карточной игрой в бридж. Но в отличие от ГМ, он потерял воспоминания о периоде жизни до аварии. Впрочем, только частично. Какие-то факты КС еще помнит. Он бормочет имена старых друзей, не зная, что именно они пережили вместе. На фотографиях узнает родителей, но у него сохранилось только одно воспоминание из детства. Еще он помнит названия мест, в которых когда-то был, людей, которых встречал, но больше это ему ни о чем не говорит. Он живет в мире холодных, обезличенных знаний. Его память похожа на базу данных. Он описывает то, что помнит из своей жизни так, словно это касается незнакомца. И он полностью лишился ощущения времени. Прошлое для него мертво, планов на будущее он не строит. Когда его спрашивают, что для него значит четверть часа, он смущается. Если бы ему предложили описать прошедшую четверть часа, он ответил бы, что в нем царит пустота. Но в отличие от ГМ, он полностью осознает, что другие люди живут во времени. Он знаком с часами и календарем, только они имеют для него так же мало значения, как и телефонная книга Шанхая. Дни и часы для него являются абстрактным понятием. КС знает о времени, но не чувствует его. Ему известна чистая информация, но не обстоятельства, при которых он ее получил. У него отсутствует воспоминание об источнике. Это судьба многих пациентов с повреждением коры головного мозга. Вместе с ней КС потерял представление и о своей собственной истории. Прошлое оживает только для тех, кто видит себя в нем как действующее лицо. Чтобы написать автобиографию, человек должен знать, при каких обстоятельствах произошло то или иное событие. Я знаю, что художник Джотто расписывал капеллу «Скровение в Падуе», и это пустой факт, его можно прочесть в книге. Но когда я вспоминаю конкретную поездку по Северной Италии, в памяти всплывает, как я плутал на улочках с односторонним движением и как входил в капеллу через странный шлюз, созданный для защиты хрупких фресок. Это воспоминание становится частью моей биографии. Именно память об источнике прежде всего дает представление о времени. Первый раз я посетил падую зимой, ближе к вечеру. Капелла была освещена бледным жестким светом а меня мучил голод. Мы смогли пробыть в здании от силы 15 минут, после чего смотритель выставил нас, сказав, что он охраняет произведение искусства от влажности нашего дыхания. Мы ориентируемся во времени по подобным мелочам, которые хранятся в памяти. Только на основе собственной истории мы можем чувствовать, как проходят дни, часы и годы. Без часов, без календаря. И все-таки нам стоит огромных усилий и уточнения времени, когда мы ищем следы в собственном прошлом. Всплывает что-то разрозненное. Пара сцен здесь, пара впечатлений там. Но в какой последовательности происходили события? Есть лишь косвенные зацепки для понимания, что было до и после. Но многое остается во тьме, как и само ощущение времени. Память о длительности и датах тоже неустойчива, Поэтому мозгу необходимы своего рода костыли, чтобы хоть как-то ориентироваться. Можно предположить, что все, что попадает в память, имеет некую отметку даты. Точно так же цифровая камера автоматически сохраняет день и час, когда был сделан снимок. Но тому, что мозг работает именно так, подтверждений мало. Подумайте о своем прошлогоднем летнем отпуске. Вы сразу вспомните, куда и с кем путешествовали. Возникнут картинки, возможно, звуки и эмоции. А вот сможете ли вы, недолго думая и не глядя в календарь, назвать даты вашего отъезда и возвращения? Голландский психолог Вильям Вагенар систематически проводил один эксперимент. С 1978 года он каждый вечер записывал одно или два впечатления, которые показались ему самыми интересными за день. На каждое событие он заполнял по четыре карточки. В первый он отвечал на вопрос где, во второй когда, в третий что произошло. В четвертый Вагинар записывал, кто при этом присутствовал. Через шесть лет он решил проверить свою память. Он случайно вытаскивал карточку, на которой, например, было написано, что он с удовольствием выпил бутылку замечательного вина. Потом исследователь старался по памяти ответить на вопросы, касающиеся этого события. При каких обстоятельствах, когда, где и с кем он пил вино. Если ему это не удавалось, он вытаскивал еще одну карту об этом событии, потом третью и, наконец, четвертую. Записки имели самую разную ценность. Почти всегда ответ на вопрос «что?» давал лучшую отправную точку. Это неудивительно. Для нашего опыта разное значение имеет, попали мы в автокатастрофу или скатились на лыжах с горы. Вопросы «где и кто?» оказались полезными указаниями, а вот информация от вопроса «когда?» была почти бесполезной. Даже если вам сказали, что 21 сентября 2005 года вы с женой припарковались перед домом, вряд ли вы вспомните, что при этом слегка помяли кузов. А если наоборот, вы помните все подробности происшествия, то наверняка не сможете точно сказать, когда это случилось. Но вы точно вспомните встречу левого крыла вашей машины с фонарным столбом. А вот скажете ли вы с первого раза, в каком году это было? Вагинар также исследовал, насколько точно мы можем классифицировать дату воспоминания, если знать все остальные обстоятельства. Результат оказался отрезвляющим. Наша ориентация во времени абсолютно ненадежна. Примечание. Можно ли это объяснить тем, что мозг, занятый вопросом «когда», просто не может начать все сначала? Можно только предположить, что мы запоминаем, если не данные, то как минимум последовательность наших переживаний. Вероятно, каждое воспоминание связано с некими ориентирами, которые проходят через наше прошлое, передают нам опыт непосредственно до и после. Но в этом случае нам должно быть легко расположить знакомые переживания в хронологическом порядке без подсказок. Спустя годы после поездки в чужой город мы могли бы сказать, в какой последовательности и какие достопримечательности мы увидели. Соответствует ли это истине? В дополнение к многочисленным экспериментам, свидетельствующим о противном, Вагнер и здесь приводит убедительный результат. За 157 дней вместо одного он записал два события, которые ему показались особенно запоминающимися. Затем он сделал пометку, что к этому дню относится еще одно записанное воспоминание. Глядя на карточку, он попытался вспомнить другие события этого дня. Ему удалось это 22 раза за 314 попыток. Из них 20 были о событиях, которые происходили в одном и том же месте. Он смог вспомнить только два события из-за их близости во времени. При таком низком уровне успеха, скорее всего, это была чистая удача. Очевидно, мозг сохраняет временную связь прежде всего тогда, когда два события связаны друг с другом. С другой стороны, если утром у нас было одно переживание, а вечером другое, и между ними отсутствовала какая-либо внутренняя связь, Временная близость не сыграет для нас особой роли. Хотя на следующий день мы еще помним, что случилось вчера. Вскоре хронологическая информация рассеется. Мы можем восстановить события прошлой недели по дням, ведь у нас в памяти живо еще столько деталей, что из них легко составить правильную последовательность. Но именно эти детали помогают нам вспомнить, произошло событие в понедельник или во вторник. Поиск нейропсихологами в мозге механизма, который хранит дату какого-то события, тоже до сих пор не дал результатов. Когда мозг разбивает пережитый опыт на фрагменты для запоминания, он отмечает место, цвета, формы, ощущения, звуки, запахи, вкус. Но само время не кодируется. В голове нет центральных часов, и мозг не ведет календаря. Конечно, есть даты, которые многие вспомнят всегда. Такие сильные впечатления психолог Нассер называл «воспоминания вспышки». Они появляются потому, что память, когда мы взволнованы, более восприимчива, чем обычно. Это воздействие гормона адреналина, который вырабатывают надпочечники в моменты сильного возбуждения. Кроме того, подобные воспоминания закрепляются потому, что мы постоянно сталкиваемся с первоначальным событием. Ретушь пережитого. То, что мы ощущаем, когда что-то вспоминаем, это гораздо больше, чем просто встреча с прошедшим временем. Ведь воспоминания не просто существуют, мы сами их создаем. Мы заново рассказываем себе нашу собственную историю, и прошлое идет в тесной связке с настоящим. Примечание. Даже анатомические памяти восприятия неотделимы друг от друга, поскольку отдельные воспоминания записываются именно в тех системах мозга, которые служат и для восприятия настоящего. Образы памяти записываются зрительной корой головного мозга, которая отвечает за обработку сигналов, поступающих от глаз. В свою очередь, звуки происходящего записываются в зонах, которые отвечают за слуховые впечатления а чувственные воспоминания связаны с центрами, вызывающими эмоции. Особенно сильно меняется взгляд на прошлое в зависимости от чувств, которые мы связываем с нашей историей. Чаще всего мы видим прошлое так, как нам кажется логичным с сегодняшней точки обзора. Этот эффект продемонстрировал в простом эксперименте американский нейропсихолог Дэниел Шектор. Он показал студентам фотографии людей и одновременно включил запись голосов, которые звучали дружелюбно или злобно. Позднее студенты увидели портреты еще раз и должны были вспомнить тон связанных с ними голосов. Однако ответы не имели никакого отношения к тому, что они слышали на первом сеансе, а скорее были связаны с выражениями лиц на снимках. Улыбающийся человек ассоциировался с приятными интонациями, а мрачный со злобным звучанием. Кроме того, мы выбираем, что запоминать, в зависимости от нашего нынешнего настроения. Если у вас все хорошо, то в первую очередь на ум приходят радостные события. Если вы по какой-то причине подавлены, то чаще будете вспоминать о ссорах и разочарованиях за весь прошлый год. Именно так, а не наоборот, и работают причинно-следственные связи, что вновь и вновь доказывают психологические эксперименты. Мы редко впадаем в тоску из-за того, что нас тяготит прошлое, за исключением тяжелого травмирующего опыта или недавно пережитых ударов судьбы. Скорее, мы вспоминаем самые неприятные, грустные и болезненные моменты из нашей жизни, именно потому, что мы подавлены. И от этого, конечно, настроение падает еще больше. Этот эффект называется конгруентность настроения. И, наконец, мы обладаем способностью увидеть прошлое в мягком, приглушенном свете. Неприятные воспоминания могут не просто поблекнуть. В этом секрет убеждения, а вот в наши старые добрые времена. Ну и потерять свое значение или обрести новое. Даже мышь может примириться со своим прошлым. Если грызуна в клетке подвергнуть легкому воздействию электрического тока, предварительно мигнув сигнальной лампочкой, то через 2-3 повторения он проявит все признаки страха при вспышке светового сигнала. У мыши осталось воспоминание, бессознательное само собой. Тем не менее, ее страх исчез, когда мышь пересадили в другую клетку, где за вспышками света не было ударов током. В новой обстановке мышь интерпретировала их иначе. Это подтвердилось, когда животное возвратили в первую клетку. Страх вернулся при первой же вспышке. В отличие от мышей, люди могут осознанно принять решение переоценить свое прошлое. Мы делаем это, когда кого-то прощаем. Воспоминания о произошедшем еще живы, но проявив понимание к нашему обидчику, мы перестаем поддаваться негативным эмоциям. Такое измененное отношение к прошлому – продукт нашей воли. В книге «Формула счастья» я подробно описал, как негативные эмоции эволюционно вызываются древним центром промежуточного мозга – миндалевидным телом. Когда мы принимаем решение принять этот опыт как менее трагический, области в лобной доле головного мозга берут контроль над миндалевидным телом и подавляют негативную реакцию. За выключение страха, грусти и ярости ответственна прежде всего левая половина лобной части головного мозга. В новых экспериментах, в которых впервые была измерена активность мозга во время такого контроля чувств, нейропсихолог из Нью-Йорка Кевин Окснер подтвердил эти взаимосвязи очень наглядно. Примечание. В таком отношении к прошлому ученый видит ключ к душевному здоровью. Люди со стабильной психикой способны истолковывать свою историю так, чтобы они могли с ней жить, не теряя связи с реальностью. Те, кто напротив страдает от депрессии, слишком зациклены на своем негативном опыте. В таком случае не только настроение падает еще больше, прошлое в целом наполняется неприятными эмоциями. В поведенческой терапии учат разрывать этот заколдованный круг. Поразительно, что при этом не имеет значения, переживаем мы этот опыт впервые или вспоминаем о нем. Неважно, откуда впечатления поступают, из внешнего мира или из памяти, эмоции одинаково запускаются и контролируются. Также Окснер смог показать, что мы в какой-то степени можем связать пережитый опыт с новым чувством. Время лечит раны, и мы можем ему помочь. Воспоминания не фотографии в коробке, которую достаточно только открыть. На самом деле мозг пересобирает их из фрагментов памяти и того, что окружает нас в данный момент. Запоминать – это активный процесс, и когда мы заново проживаем прошедшие события у себя в голове, мы также влияем на сохраняемую там информацию. Настоящее меняет прошлое. Здание из обломков и черепков. Как именно, словно сами собой, и без нашего сознательного участия меняются воспоминания, мог пережить любой, кто лежал в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы с потерей памяти. Последние дни, недели, иногда даже месяцы перед несчастным случаем оказываются стертыми. Но к тому, что произошло раньше, память без проблем дает доступ. Очевидно, существуют более старые воспоминания, которые уже укрепились, и более новые, которым еще предстояло уложиться в голове. Сотрясение мозга уничтожило этот процесс. Такая реорганизация происходит постоянно, но обычно ее не замечают. Когда по мере выздоровления возобновляется работа по наведению порядка в голове, начинается погоня за потерянным временем. Сначала всплывают те события, которые находятся дальше всего от несчастного случая, Затем горизонт постепенно приближается, однако почти всегда остается небольшой пробел. Даже если через несколько недель воспоминание укрепится в голове, процесс перестройки в памяти еще долго не заканчивается. Это показали исследования пациентов, в памяти которых после тяжелой аварии исчезли года или даже несколько десятилетий их прошлого, хотя еще более старые воспоминания они могли оживить в памяти без усилий. Судя по всему, память и на протяжении столь долгого времени постоянно перестраивается. При этом многое теряется по пути. Память снова и снова просеивает свои накопления, вероятно, чтобы исключить ненужную информацию. Но то, что у нас останется по завершению этого процесса спустя десятилетия, мы, скорее всего, сохраним до конца своих дней. До этого момента мы можем влиять на то, что возьмем с собой из прошлого в будущее. Голландский писатель Сейс Натебоом ошибся, написав «память чем-то похожа на собаку, где хочет, там и ляжет». Собака слушается нашей команды, а память меняется и укрепляется при ее использовании. Случается, что со временем воспоминания не меркнут, а наоборот, становятся сильнее. Эту консолидацию можно наблюдать в эксперименте, когда вы просите людей запомнить несколько изображений а потом несколько раз проверяете, сколько они запомнят. Обычно, чем больше времени проходит между обучением и запоминанием, тем больше путаницы пробелов памяти. Но если испытуемые часто обращаются к своей памяти, осознанно вспоминая отдельные, сохраненные в ней события, воспоминания становятся более отчетливыми. И это происходит даже с образами, которые никогда раньше не запрашивались. По-видимому, мозг при запоминании устанавливает новые и улучшенные связи между отдельными фрагментами памяти. Это значительно упрощает получение изображения или даже целостного воспоминания, когда это будет необходимо. Возможно, поэтому люди в возрасте гораздо чаще вспоминают свою молодость или участие в войне, чем то, что они пережили в более поздние годы жизни. Они и вспоминают, и рассказывают об этом гораздо чаще. Наше проживание прошлого напоминает экскурсию по Риму, чьи старинные здания построены из еще более древних камней. Колонны, которые когда-то поддерживали крышу храма, стали порталом церкви. Из руин античного стадиона вырос барочный полукруг площади Навона. А на трибунах театра Марцелла, уменьшенного прообраза Колизея, после падения Римской империи люди устроили жилище для себя. Каждая эпоха брала из своего прошлого строительные материалы, собирала их заново и превращала в новые здания, которые, в свою очередь, раньше или позже были перестроены. Но когда мы совершаем экскурсию по собственной памяти, мы сами становимся архитекторами наших воспоминаний.